Эксперименщик, чёртова перечница, изобрёл агрегат ядрёный, не выдерживаю соперничества, будьте прокляты, циклотроны. Будь же проклята ты, громада программированного зверья, будь я проклят за то, что я соплыл по этим твоих распадам. Мир Не хлам для аукциона. Я Андрей, а не имя рек. Все прогрессы реакционны, Если рушится человек. Не купить нас холодной игрушкой, Механическим соловейчиком. В жизни главная человечность. Хорошо ли вам, красиво ли, грустно? Проклинаю псевдопрогресс. Горло саднит от тех славест, я им голос придал и душу, будь я проклят за то, что в грядущем, порубав таблеток с эссенцией. Спросит женщина тех времён в третьем томике Вознесенского: "Что за зверь такой, циклотрон?" Отвечаю: "Их кости ржавы". Отпугали, как тарантас, Смертны техники и державы, Проходящие мимо нас. Лишь одно на земле постоянно, Словно свет звезды, что ушла, Продолжающееся сияние Называли его душа. Мы растаем, И снова станем, и не важно в каком бару, важно жить, как в лесах хрустальный после заморозков по утру, и от ягод звенит кустарник в этом звоне я не умру. И подумает женщина: странно, помню дубну, снега с кострами, были пальцы от лыж красны, Были клавиши холодные. Что же с Зоей? Та да, физик давняя. До свидания, до свидания. Отчужденно, как сквозь стекло, Ты глядишь свежо и светло, В мире солнечно и морозно. Прощай, Зоя, здравствуй, Оза.